Михаил Тихонов. Хроники «Мизантропа». Лесник. Серия «Мизантроп». Книга вторая. Читает Михаил Обухов. Пролог. РГХ был раздражен. Точнее, даже взбешен. Столько лет жил себе спокойно, никого не трогал. Как мог, управлял небольшим селением. А тут? Сначала проблемы с проводкой караванов. Потом внезапной нечисти стало появляться все больше и больше в окрестностях. Вроде никак не взаимосвязано. Но последней каплей стало утреннее нападение в кабинете. Непонятное поведение Арана и Лайена лишь окончательно сформировали в нем желание начать решать вопросы так, как учили его старейшины племени. Бить с размаху дубиной по голове. Всем, кто под руку попадется. И начать он решил собственных магов. Одного, правда, оборотень успел приговорить но угрры его не винил даже понимал вполне потому что и сам такой был сначала бьешь а потом уже разбираешься кто там виноват а кто прав остановившись на краю поляны через которую разрезая ее практически пополам след оборотня бежавшего огромными прыжками оргых в последний раз кидает взгляд населения которое долгие годы было ему родным домом он был зол, но он не был дураком чтобы не говорили окружающие Сунуться в одиночку в проклятый лес с целью найти мага и надавать ему по голове. Это путь в один конец, с вероятностью в 70%. Двух магов. Уже гарантированно сложить буйную голову в местных буреломах. Огру предстояло не только двух магов найти и поспрашивать их, но еще и оборотня. А при удаче он и от орденских служителей не откажется. Надоели ему непонятные игры в пригранищи. Баланс сил уничтожен. Плевать он хотел на гномов, магов и прочих желающих управлять этой местностью. Он здесь прожил долгие годы, и это место его дом. Поэтому кому, как не ему, привыкшему всегда смотреть опасности в лицо, наводить порядок? Некому. Можно было снарядить экспедицию, взять с собой стражу, но... Тогда поселок останется беззащитным. А уж этого РГ точно не мог допустить. Да и что уж тут кривить душой, огар надеялся, что с Лайном не придется драться делить им нечего. Не занимался странный маг делами селения. Только вот защитой, в случае чего. Но ни в торговлю, ни в управление не лез. А вот Корану вопросы имеются. Точнее, давно уже накапливаются, но сегодня просто набралась критическая масса. Усмехнувшись, РГЭХ прищуривает глаза, стараясь разглядеть, что происходит в поселке. Тишина. Никто даже не заметил ухода главы. Стражи на стене, Жители спокойно расходятся после того, как лайн погасил пожар. Да, за десятилетия он сильно очеловечился. Все о других думает, прозябая в глуши. Огры обычно жуткие эгоисты, а вот Эргых был не таким. Но все это сейчас все закончится. Стоит переступить зыбкую границу проклятого леса, куда ведет след оборотня. Эргых не очень жаловал лес Но за десятилетия жизни в приграничии научился в нем выживать. Проклятый лес постоянно менялся. Никогда не угадаешь, каким он тебя встретит в очередной раз. Злым и хмурым, или добрым и убаюкивающим, как ладони матери. Сегодня Огру повезло. След убрать читался на мягкой подстилке без труда. Четкий и глубокий, он не петлял и исчезал, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Поначалу идти было и вовсе легко. Места были знакомые. Но с каждым пройденным участком Аргых все больше и больше замедляется. Лес не был злым в этот день. Но он не был и добрым. Скорее, напряженным, будто выжидает чего-то. Да еще и дождь зарядил. Пришлось искать укрытие. Слава богу, с этим проблем не было. плотные ветви деревьев вполне укрывали от дождя. Аргых, укрывшись под одним из таких вековых дубов, даже набрал немного смолы, которую можно было выгодно продать магам. По слухам, из нее делали восстанавливающие зелья, но Огар в этом практически не разбирался. Кое-чего, конечно, знал, но так, в разрезе, как защититься от заклинания или убить мага. Совсем не то же самое, что алхимия или артефакторика та же. Дождь все не заканчивался, и Огар уже подумывал продолжить путь, невзирая на то, что с неба падают потоки воды. опасение что ливень смоет следы оборотня, росли с каждой минутой. Смола — это хорошо, но сейчас у него была иная цель. Искать следы магов Аргых даже не подумал. Точно знал, что не сможет их обнаружить. Что Аран, что лайн были мастерами в своем деле, поэтому вскрыть от чужих глаз, где конкретно прошли, не было для них сложным. Но и тот, и другой явно идут за Иги. Этим странным оборотнем, который и послужил своего рода камешком, спустившим лавину, Поэтому РГХ так и беспокоился, что вода зальет следы. Лутать наугад в проклятом лесу. Пусть даже он и не был в данный момент злым, занятие не самое оптимальное. Да и первоначальный запал, с которым он двинулся в погоню, понемногу газ Чего он сорвался, спрашивается. Решил пар выпустить. А там люди остались без руководства, да еще и без магов. Нет, определенно погорячился. Но и вернуться РГХ уже не мог. Если начал, надо заканчивать. Огр. Они все упрямые. Дождь все лил, лишь усиливаясь. Где-то вдали грохотал гром. Аргых внезапно начал чувствовать, как лес меняется, наливаясь черной яростью, готовясь растерзать кого-то, посягнувшего на его покой. И это чувство Огру очень не нравится. Он знал, что сам проклятый лес ведет себя, будто живое существо. Несмотря на свою толстокожесть в плане магии, Перепады в настроении леса мог чувствовать. Обычно охотничьи партии, разыскивающие разные ингредиенты для магов, так глубоко в лес не совались, да и ходили в основном в то время, когда лес был добрым. При первых же предпосылках к изменению состояния возвращались обратно. Только вот при всем желании РГХ уже не успевал покинуть страшное место, где любой попавший под ярость леса навсегда исчезал. Перехватив покрепче рукоять меча, Огр прижался спиной к стволу дерева, пристально всматриваясь в сгущающуюся тьму. Тихо. К шее Огра прикоснулось ледяное лезвие кинжала. Так неожиданно, что наоборот, чуть было не дернулся и не заорал. Замри не шевелись. Голос Ргыху показался знакомым, но мысли еще метались в голове, все никак не соглашаясь со сложившейся ситуацией. Нет, он был готов ко всему. Неизвестные чудовище, нежить, зомби, скелеты но не к холодному острому лезвию у собственной шеи. Все же вероятность наткнуться на воина в проклятом лесу гораздо ниже, чем встретить вампира. Что странное, кто бы ни был держащий кинжал, разумный. Он явно не собирался убивать огра. И голос. РГХ попытался помотать головой, пытаясь собраться с мыслями, которые отчего-то путались. Но никак не получалось. Черная ярость леса давила на мозг даже такому устойчивому к магии существу, как огр он ведь и не заметил этого странного состояния, пока... Пока в его шею не уперся кинжал. Именно прикосновение холодного металла понемногу выбивало из головы Огра темную хмарь, наведенную лесом. «Я сейчас уберу кинжал, но ты постарайся не бросаться в драку сразу, хорошо?» Лезвие исчезло так же быстро, как и появилось. Огра тут же сделал пару шагов в сторону, становясь в стойку для боя, но, увидев появившегося из-за дерева человека, опустил меч. Лайн. Ну и зачем ты поперся в лес? Один, даже без амулетов? Лайн говорил тихо и предельно серьезно. Что, в общем-то, для него не свойственно. Вечно с улыбкой, вечно хахмит, но не сейчас. Понятно, что магов не найти в такой короткий срок, но можно было хоть пару стражников взять, а? Аргых, на тебя это совсем не похоже. Парень внимательно смотрит своими серыми глазами, ожидая ответа. Тихо горит небольшой костерок, разложенный в выкопанной тут же у дуба, где и свершилась встреча двух друзей Янки. Света от него немного, да и прикрыли лапником с боков, чтобы видно со стороны не было. Дождь так и хлещет, а от огня хоть немного, но теплее. Дейлайн, именно он организовал костерок, заверил, что обнаружить их под этим дубом никто не сможет. Вроде какое-то заклинание наложил, маскирующее. Знаешь... Огар не очень любил разговаривать, хотя должность и заставляет это делать довольно часто. Сейчас же он пытается правильно сформулировать свои мотивы, чтобы сидящий напротив него маг смог понять. Ргыха сложно назвать наивным, но вот этому парню он доверял. Хотя тот и ведет себя странно, да и живет по каким-то своим правилам. Как и у любого, кто вырос на окраинах ареала обитания разумных, у Огра была особая чуйка на людей. Нет, не сказать, что это была магическая способность. Что-то другое, для чего у Огра просто не имелось обозначения. Просто он мог сходу определить, какой по натуре человек перед ним, и стоит ли ему доверять. Вот Арану, хотя и знает его гораздо дольше, чем артефактора, РГХ никогда особо не доверял. Нет, не так, наверное. В общем, по поводу мага, с которым они вместе закладывали поселение, у Огра всегда имелись опасения. Тот вел какую-то свою игру. Правда, понять, какие цели преследует Аран, не удается. Аргых все же больше воин, чем мастер разгадывать головоломки. Это в тайной канцелярии у императора сидят высоколобые умники, способные по почиху определить, где и когда были украдены подвески у Путаны, убитой заезжим наемником, труп которого так и не смогли найти. Точнее, даже никто не знал, что наемника убили. Но подвески все равно нашлись. Немного преувеличено, но суть передана верно. Оргых, само собой, тоже кое-чему научился за годы жизни, но... Но все же он оставался воином. Прямолинейным, как лезвие меча. И поэтому всякие многоходовые комбинации разыгрывать, чтобы вывести на чистую воду Арана, просто не имел возможности. Не умел, да и... не хотел. На жизни поселка темные делишки Мага, если таковые и имелись, никак не сказывались. А остальное Огру было безразлично. Не знаю, Оргых. «Поэтому и спрашиваю». Лайон аккуратно поворошил прогоревшие сучья в костре. «Я же просил увести жителей подальше отсюда, если не вернусь. А ты поперся в лес. Почему, ргых? В то, что ты без причины мог бросить свой поселок, которому посвятил долгие годы, не поверю. Поэтому говори как есть, иначе...» Парень резко оборвал фразу, пока не успел сказать то, что навсегда бы испортило отношения между огром и человеком. «Иначе что?» А вот Эргыха последнее слово цепануло за живое. Заставило разозлиться. лайн конечно, друг, но вот угрозы в свой адрес, хотя и не прозвучавшие, огр терпеть не мог. Поэтому закипел сразу. Налившимися кровью глазами он пристально смотрит на мага. «Убьешь меня? Хе! А сможешь, а?» Тоже мне напустил тумана. «Есть что сказать конкретного? Говори. Но вот пугать меня не стоит. Распаляясь все больше...» Ргых приподнялся, оскалив клыки, которые могли посоперничать с медвежьими размером. — Пуганный я, щенок! — Сядь! лаян уже не пошевелился, но тон его голоса заставил огра, которого и вправду сложно было напугать, резко успокоиться. Как будто ушатом холодной воды облили. Хотел бы убить, давно бы убил. Тон мага снова изменился, став спокойным, как обычно, и слегка насмешливым. Или ты думаешь, что гвардейцы императора бессмертны? На его лице мелькнула привычная усмешка, а само лицо... Вспомнив обстоятельства встречи, Огар моментально успокаивается. Действительно, вряд ли бы Лайн с ним беседы вел, если бы хотел избавиться. Что-что, Аргых прекрасно знал, на что тот способен, поэтому даже иллюзии не строил на исход поединка. Это просто злость. Так, с чего ты решил проигнорировать мою просьбу и рванул в лес? Дождавшись, пока Огар усядется на сырую землю, маг непринужденно возвращается к прерванной беседе. «Ты же понимаешь, что без тебя поселок долго не продержится. Да и увести жителей все-таки было бы разумнее, чем в одиночку кидаться в погоню за оборотнем. Объяснишь?» Увести людей». «Лайн, а куда?» Ргых какое-то время молчит, просто глядя на маленькие язычки пламени, собираясь с мыслями. «В империю. Кому они там нужны?» «Молчишь?» «Правильно. Здесь их дом. Здесь мой дом. Все, кто мог, давно уже ушли. Ты не особо вникаешь, чем живет селение». РГХ начал говорить, постепенно изливая все то, что накопилось в душе. «Последние пару лет мы буквально выживаем на грани. Нет караванов. В округе развелось нечисти столько, что порой опасаешься выйти из дома. А тут еще и это вот все. Оборотень. Деньги за него. 100 золотых. Я мог бы увести людей и основать новое селение. Хватило бы на первое время, но не срослось. РГХ рассказывал. Впервые за долгие годы он просто говорил о том, что его беспокоит. О набирающем силу ордене взявшемся неизвестно откуда. О нечисти, о жителях, которым некуда податься из умирающего селения. И той капли, которая стала последней в чаше терпения Огра. Странный был разговор. Под шум проливного дождя посреди проклятого леса. Огр, из которого обычные пары слов без особой надобности не вытянешь, все говоривший и говоривший. Человек, молча слушавший, лишь изредка подкидывает в костер ветки, не давая потухнуть огню. Значит, вот оно как. Тишину, образовавшуюся после того, как Огр вывалил на мага столько информации, разбивает фраза лайна «А я и не знал, что все настолько плохо. Почему ты ни разу не говорил об этом раньше?» Подняв взгляд своих серых глаз на собеседника, задает он вопрос. «А ты бы смог помочь?» Тяжело вздохнув, РГЭХ отвечает вопросом на вопрос. «Сам же всегда сторонился всех этих обыденных дел, ограничившись только созданием защитного периметра, да разведкой». «Да, похоже, что зря». Мак на какое-то время задумывается. «Но все же не самое разумное решение — рвануть в лес. Кому станет легче, если ты свою голову тут сложишь?» мне Мне станет легче. РГХ упрямо смотрит на мага. Я воин. Я лучше умру в бою, чем буду смотреть на то, как медленно угасает дело, в которое вложил душу. И почему я не удивлен? На лице Лайона снова мелькает улыбка. Ладно, воин, как-нибудь выживем. На-ка вот». Покопавшись в карманах, он вытягивает небольшой зеленый камень, висящий на кожаном ремешке. Одень на шею. Тут куча некромантов по лесу шастают. А у тебя из защиты только невероятная удача. И как ты вообще смог так далеко забраться? Некроманты. РГХ без возражений забирает амулет, ничем иным камень быть не может, и одевает его на шею. Откуда они тут взялись? Эм, хочешь сказать, что ты вообще никого не встретил по дороге сюда? В голосе лая на неподдельное удивление. Нет. РГХ пожимает плечами. А что, должен был? Учитывая, что в лесу, похоже, собрались все маги приграничья, туда. да. Новость, что округа набита магами, из уст Лайена звучит как нечто, не имеющее значения. А вот Ргых наоборот напрягся. Снова вернулась мысль, что, может, стоит вернуться. Все же маги, особенно если их много, противник не из простых. Даже для бывшего гвардейца Огра. Но мысль как мелькнула, так и исчезла. Начатое дело нужно довести до конца. Тем более, что теперь он не один. Как он изначально и думал, с Лайеном ему драться не пришлось. Хотя и очень хотелось. «Ладно, дождь вроде заканчивается. Пора в путь». От размышлений его отвлекает маг, быстро потушивший костер и поправляющий свою одежду. «Я иду первым, ты строго за мной». Даже не поинтересовавшись мнением Огра, маг просто покинул убежище. «Не тебе вопросов, пойдет ли РГХ с ним» не посоветоваться о планах по поиску оборотня. Просто поставил перед фактом, что Огр прикрывает спину, и все. В этом и был весь лайн Либо ты делаешь, как он говорит, либо не делаешь. Но магу на это абсолютно пофиг. Глухо выругавшись про себя, РГ быстрым шагом двинулся догонять парня. В свете информации о том, что тут полно некромантов, в одиночку бродить без магической поддержки и вправду глупо. Лаен определенно прав. «Охренеть! Как думаешь, кто это сделал?» РГЭК смотрел по сторонам, с каждой секундой все больше впечатляясь открывшейся картиной. Ну да, небольшой участок леса больше был похож на скотобойню. Повсюду валялись оторванные конечности, головы и прочие фрагменты тел, судя по обрывкам одежды, принадлежавшие раньше разумным существам. Больше определить в этой мешанине останков было невозможно. Судя по тому, что кровь не успела толком свернуться, бойня, произошедшая тут, случилась не так давно. Запах крови вперемешку с запахом содержимого вспоротых желудков бил в ноздри с такой силой, что даже у много повидавшего на своем веку огра к горлу подступает тошнота. Что тут именно произошло, вообразить было довольно сложно. Деревья, как ежики, были утыканы арбалетными болтами. Тут и там догорали рухнувшие вековые стволы, с явными следами огненных шаров, которые так обожают стихийные маги. Но даже дым не мог перебить тошнотворного смрада. Оборотень. Лайон подошел бесшумно, словно тень. Оборотень. Нет, про этих существ ходило много баек, но вот воочию увидеть, на что они способны, РГХУ доводится впервые. В одиночку. Все же уточняет он. Ну да, думаю, да. Маг, оглядываясь вокруг, пожимает плечами. Охренеть. Ргых покачал головой. — А как думаешь, сам оборотень жив? И кто все эти? Огар не смог подобрать слово. Людьми вроде уже и не назовешь. Сейчас попробую узнать. Лайон приседает на корточки и, вытянув из ножен кинжал, начинает рисовать на земле какие-то символы. Быстро написав заклинание, он прижимает руку к земле и прикрывает глаза. Огар на всякий случай, держа меч в руках, внимательно смотрит по сторонам. — Нет, они, конечно, проверили все перед тем, как начать обследование места бойни, но береженного Бог бережет. — Да уж. Стряхнувшись, маг выпрямляется и перекидывает небольшую сумку, которая висит у него на плече, вперед, начиная в ней что-то искать. Огр ее до этого даже не замечал. — Что? — Все так же, наблюдая за окрестностями, уточняет РГХ. — У тебя вроде и сложности с орденом были. Вопросом на вопрос отвечает маг, продолжая свои поиски. «Ну да. А почему были?» «Потому что здесь Лайн на миг отвлекается от поисков и обводит местность вокруг рукой. Лежат сейчас почти все маги Ордена. В принципе, можешь возвращаться обратно. Думаю, вряд ли кто-то придет к тебе с претензией по поводу денег». «А ты?» «Новость была неожиданной. Спрашивать, откуда Лайн это узнал, глупо. Понятно же, что каким-то заклинанием воспользовался. А я еще не закончил свое дело». Похоже, так и не найдя необходимое, маг просто высыпал все содержимое сумки на землю, прямо в кровавое месиво, и сейчас быстро перебирал, продолжая свои поиски. Оборотня-то ему удалось захватить живым. Кому ему? И зачем кому-то понадобился живой оборотень? Может, все же объяснишь, а? РГХ в очередной раз попытался вывести мага на откровенность. — Ты еще не понял? Хмыкнув, маг даже не отвлекся от своего занятия. Рану, конечно же. Эээ, Арану? А зачем ему оборотень? Огр, конечно, подозревал что-то в таком духе, но все равно не понимал взаимосвязи. В его мозгу вновь мелькнула мысль устроить Лайну допрос с пристрастием. Пока тот занят, тюкнуть по голове, связать, а потом поспрашивать. Но как мелькнуло, так и исчезло. Да и маг не дал времени подумать. Так, сейчас некогда разговоры разговаривать. Видимо, найдя то, что нужно, Лайон поднимается на ноги и смотрит на Ргыха. «Я могу открыть тебе портал в поселок. Или можешь пойти со мной. Если удастся выжить, то так и быть. Я отвечу на все твои вопросы. Решай». Ргых задумался. «Вернуться в поселок. Вариант неплохой. Вот только он не выяснил того, что хотел. Оставлять дела незавершенными ему очень не нравится. Поэтому с тобой». Решение озвучено. РГЭХ обязан выяснить, что происходит. Пусть и идет, как слепой котенок, уцепившись за хвост матери. Сравнение, пришедшее в голову, ему не понравилось. Но ведь так оно и есть на самом деле. В данный момент РГЭХ полностью отдал на откуп магу все решения касательно действий по поиску оборотня и арана. Но ничего. Огр все равно дождется своего момента. Уж что-что, а ждать он умеет. Вот и славно. На лице Лайена мелькает улыбка. Короткое движение рукой. Маг что-то бросает прямо перед собой. А уже через мгновение перед двумя разумными разворачивается портальная арка.